Глава 50. Что случилось? В комнату заглянул встревоженный Сергей Львович. Он, похоже, уже собирался уходить. Форменное шинель сурово смотрела на меня блестящими пуговицами. Почему наша лапушка плачет, деда? Ника слезла с кровати и пошлёпала к замершему от неожиданности Левандовскому. Ехать! Внучечке заговорила, снова заговорила. Растроганный дед опросел на корточке и протянул навстречу малышке руки. Иди, дедушки, лучик мой золотой. Лучик выполнил просьбу и был вознесён на высоту генеральского роста. Из кухни прибежала Ирина Ильинишна, и дед с бабушкой заворковали на пару над плачущей Никой. Но девочка не успокаивалась, ведь разомлевшие от восторга старики не слышали её просьбу. Малышка снова говорит, и этого для них было более чем достаточно. А что она говорит, не суть важно. Ребёнок был немедленно доставлен на кухню, Сергей Львович по такому случаю решил задержаться дома. Я же в максимально сжатые сроки умылась и оделась по-походному: джинсы и тёплый свитер. Сроки, угрожающие скрепели стрелками часов, сила сжатия нарастала, ещё пару минут промедления, и ускоряющий пинок отпущенной пружиной времени мне обеспечен. А говорят, что коровы не летают. Иногда случается Моё появление в кухне осталось незамеченным. Появление возмутилось и покашляло, никакой реакции. Ребёнок ведь плачет. Появление попрыгало, результат обиженно надулся ноль. Пришлось вмешаться мне. Баба Ира, дед Серёша, вы не тежкятесь с Никой, а прислушайтесь к её просьбе. К какой ещё просьбе? Искренне удивилась Ирина Елинишна. Никуша просто капризничает. Вот потому ребёнок и плачет, что его никто не слушает. Я бы тоже заплакала. "Ты", усмехнулся Сергей Львович, не выпуская малышку из рук. "Тыб давно уже всех построила?" "Ага", Я кивнула и села рядом, и на первый-второй рассчитывала. "Мама!" Отчаившаяся, зарёванная дочка обиженно смотрела на меня. "Ехать сейчас! Деды нет, бабы нет, и не ни как папе. Слышали?" Но ничего не поняли. Деда повернул девочку к себе. "Не кусь, а ты куда-то собралась?" "Да!" Скоро слёзы улыбнулась та. К папе. Куда? Всполошила Серина Елинишна. В общем, Ника разбудила меня сегодня и потребовала отвезти к Лёше. Я решила позавтракать перед дорогой. А в том, что дорога будет, я не сомневалась. На кладбище, побледнела баба Ира. Нет. Она хочет ехать в лес на место взрыва. Да? Ну зачем? Почти хором закричали дед с бабой. Спрашивать бесполезно. Ника ведь не может говорить так, как хочет. Но дочка не успокоится, пока мы не съездим туда. Вы выдержите её плач, я нет. Анечка, ну ведь завтра праздник. Ирина Ильинишна в поисках поддержки перевела взгляд на мужа. Серёжа, да что же это? Хоть ты ей объясни, а с некоей вчера выпал все дороги замело, вы же застрянете там в лесу. Бабульчка и Ролечка не сердитесь. Я извиняюще улыбнулась. Но мы всё равно поедем. Я вам не рассказывала, поскольку никто не поверит, но тогда, когда мы с Никой были на месте взрыва, я почувствовала присутствие Лёши. Бедная моя девочка, сплеснула руками Ирина Еленишна, а дед Серёжа закаменел лицом. Как же ты его любила и люблю. Я отвернулась. И буду любить всегда. Лёша так нужен нам с дочкой, без него невыносимо. И малышка, видимо, держалась до последнего. Последнее наступило сегодня утром, и Ника больше не может без отца. Мы поедем к нему, в любом случае поедем. А вы, если можете, помогите нам в этом. Хорошо, тяжело вздохнул Сергей Львович, передавая мне Нику. Покорми пока девочку, а я всё организую. Серёжа, Ирочка, ты же видишь, она решила. Да и малышка ведёт себя странно. Не дай бог регресс опять вернётся, я себе этого не прощу. Всё, ждите. Ирина Ильинична не оставляла попыток вызвать к моему разуму, но разум молчал. А попробуйте-ка что-нибудь сказать со скотчем на рту и будучи прикованным наручниками к батарее. Каким образом мой разум оказался в таком плачевном положении это другой вопрос. Война между ним и чувствами закончилась не в его пользу. Ника, нетерпеливо поглядывая в окно, покорно позавтракала, причём сделала это быстро, без капризов и быловства. К моменту возвращения Сергея Львовича мы с дочкой сидели на чемоданах. На чемоданах полных просьб и уговоров Ирины Ильиничны и подоспевшей на помощь подруги Катерины. Оставив багаж расстроенным бабушкам, мы поспешили за Левандовским. Судя по тому, что генерал сменил форменную шинель на тёплую куртку, он собирался ехать с нами. Вы думаете, я возражала? У подъезда нас ждал мощный Хаммер это китанк на колёсах. Да и экипаж полностью соответствовал средству передвижения. Возле автомобиля курили четверо крепких мальчонек. Было довольно холодно, яркое солнце слепило глаза. Сергей Львович, зачем столько народу? Мы разве на войну едем? Я никак не могла проморгаться после полумрака подъезда. Видимо, ты забыла, куда мы едем, усмехнулся тот, бережно опуская на расчищенную дорожку Нику, похожую в своём меховом комбинезоне на плюшевого мишку. Или ты предполагаешь наличие снегоуборочной техники на просёлочной дороге? Так это копательно-толкательная бригада? Типа того, кивнул генерал. Так, давайте на заднее сиденье. Далее. В салоне было тепло и просторно. Моя куртка и дочкин комбинезон отправились на перекур. Бригада же с перекура вернулась, места хватило всем, и мы наконец поехали. Клёша. Ребята поначалу пытались развлечь Нику, но ребёнок не реагировал. Дочка прижалась ко мне и сосредоточенно смотрела на дорогу. А там было очень красиво, наверное. В другое время я, возможно, сложила бы величественную оду зимней сказке, что-то вроде мороз и солнце, день чудесный. Или это уже было. Но сейчас искрящийся на солнце снег, закутанные в пышные бальные платья деревья слёзы умиления не вызывали, потому что по мере приближения к месту гибели Лёши в груди распухал клубок боли, волнения и страха. Напряжение нарастало, мешало дышать, видеть, слышать. Ника, похоже, чувствовала что-то подобное. Она вцепилась в мою руку так, что даже пальчики побелели. В окно больше не смотрела, сидела, уткнувшись носом в мамину грудь. Тельце мелко подрагивало. "У вас всё в порядке?" повернулся с переднего сиденья Левандовский. "Да". На более развёрнутый ответ сил не было. "Может, остановимся? Зачем?" От вас двоих сейчас такое дикое напряжение идёт, что аж мурашки по телу. Точно, кивнул водитель. Вы успокойтесь, мы до места доберёмся. Мой вездеход снежных заносов не боится. Так останавливаемся? Сергей Львович заботленно рассматривал нас с дочкой. Пройдитесь немного, погуляйте, расслабьтесь. Нет! тоненько вскрикнула Ника. Ехать к папе! Ни фига ж себе, аж подпрыгнул от неожиданности один из парней. Это кроха говорит? Пётр, зачем спрашивать очевидное? Генерал сел на место. Едем дальше, уже скоро. Мы действительно приближались к цели нашего путешествия. Быстрая езда по расчищенной трассе закончилась. Хаммер свернул на просёлочную дорогу. Продвижение замедлилось, но не остановилось. Джип таранил выбитую другими машинами снежную колею, лишь слегка покачиваясь на особо глубоких выбоинах. Вот вдали показалась та самая церквушка, в которой венчались Алексей Майоров и Ирина Гайдамак. И вдруг я прислушалась. Так и есть, мне не показалось. Неко действительно что-то бормочет. Солнышко, что ты сказала? Я заглянула дочери в лицо и обмерла. Девочка сидела бледная, на лбу выступила испарина, глаза закатились. И иди, иди, иди. Это слово Ник утвердила безостановочно теперь услышали все что происходит снова повернулся к нам сергей левович сама не знаю вы же слышите она кого-то зовёт ну кого, зовет. кого мы на месте вмешался водитель приехали удивляться тому что он безошибочно определил нужное место не стоило обугленные стволы деревьев вечным памятником застыли вокруг я натянула на дочь комбинезон И вышла из машины, надеясь, что свежий морозный воздух поможет. Сергей Львович и его бригада окружили нас, трогательные в своей беспомощности. Их сила, опыт, профессиональные навыки в данной ситуации оказались совершенно бесполезными. Аника, запрокинув голову, повторяла, как заведённая: "Иди, иди, иди". Я схватила пригоршню снега и осторожно начала растирать бледные до синевы щёчки дочери. И в этот момент водитель, случайно глянув в сторону леса, вздрогнул и молниеносно, выхватив непонятно откуда пистолет, вполголоса проговорил: "Там волк". "Где?" Ещё три пистолета зажмурились от солнца. "Нет". Распахнулись огромные серо-карие глаза, Ника устало улыбнулась. "Май". "Что?" Я поставила поરાзовевшую дочь на снег и спотыкаясь пошла в сторону гигантского лохматого зверя. появивше всего из леса потом побежала проваливаясь в снег она встречу хромая и поскуливаяковылял исхудавший едва державшийся на ногах но живой пёс мой пёс